Было бы преступлением увеличить или уменьшить толстоту фарфора на листик папиросной бумаги. Конечно, я пью кофе иногда и из других чашек, даже из стакана. Если меня выдворят в тюрьму, как прихвостня буржуазии, я буду цедить жиденькую передачу из вонючей, чищенной кирпичом жестяной кружки. Точно так же, если бы Ольга уехала от меня на три или четыре месяца, я бы, наверное, пришел в кровать к Марфуше. Но разве это меняет дело по существу? Разве перестает чашка быть для меня единственной в мире? Теперь вот о чем. Моя бабка была из строгой староверческой семьи. Я наследовал от нее брезгливость, высохший нос с горбинкой и долговатое лицо, будто свернутое в трубочку. Мне не очень приятно, когда в мою чашку наливают кофе для кого-нибудь из наших гостей. Но все же я не швырну ее, единственную в мире, после того о пол, как швырнула бы моя рассверепевшая бабка. Она научилась читать по слогам в 63 года, а я в три с половиной. В какой-то мере я должен признавать мочалку и мыло, не правда ли? А что касается Ольги, то ведь она, я говорю о том вечере, исполнила мою просьбу. Она приняла ванну. В Черни Тульской губернии местный совет постановил организовать фонд хлеба Всемирной пролетарской революции. Ольга четверть часа тому назад звонил по телефону ваш любовник. Ольга сняла шляпу и стала расчесывать волосы большим черепаховым гребнем. Он просил вас прийти к нему сегодня в 9 часов вечера. Республиканцы обрастают грязью. Известинский хроникер жалуется на бани, которые все последнее время обычно бывают закрыты. Мы едем по завечеревшей Тверской. Глубокий снег скрипит под полозьями точно гигроскопическая вата. По тротуарам бегут плоские тенеподобные люди. Они кажутся вырезанными из оберточной бумаги. Дома похожи на аптечные шкафы. Через каждые 20 шагов сани непременно попадают в Рытвину. Я крепко держу Ольгу за талию. и армяк рассыпался складками, как бальный веер фронтихи прошлого века. Мы едем молча. Каждый размышляет о своем. Я, Ольга и суровая спина возницы. На углу Камергерского наш гнедой конь врастает копытами в снег. Старенький, седенький, с глазами Микола-чудотворца-извозчик старается вывести его из оцепенения. Сначала он уговаривает коня, словно малого дитятю, потом увещевает, как подвыпившего приятеля, наконец начинает орать на него, как на своенравную бабу. Конь поводит ушами, корчит хребет, дыбит хвост и падает в снег. Мыльная слюна течет из его ноздрей, розовые десны белеют, наподобие глобусов ворочаются в орбитах огромные страдальческие глаза. Я снимаю шапку. Почтим смерть. Она во всех видах загадочна и возвышенна. Гнедой Мерин умирает еще более трагически, чем его двуногий господин и повелитель. Я беру Ольгу под руку. Идемте. С отчаяния седенький Микола-чудотворец принимается стегать изо всех селенок покойника и выкручивает ему хвост. Ольга морщит брови. На нынешней неделе подо мной падает четвертая лошадь. Конский корм выдают нам по карточкам. Это бессердечно. Надо сказать Марфуше, чтобы она не брала жмыхов. Ольга вынимает из уха маленький бриллиантик и отдает извозчику. Мы идем вниз по Тверской. На площади из-под полы продают краюшки черного хлеба, обкуски сахара и поваренную соль в порошочках, как пирамидон. Около метрополя Ольга протягивает мне свою узкую серую перчатку. Вы меня сегодня, Владимир, не ждите. Я, по всей вероятности, пойду на службу прямо от Сергея. Хорошо. Я расстегиваю пуговку на перчатке и целую руку. Скажите моему братцу, что книгу, которую он никак не мог раздобыть, я откопал для него у старьёвщика. Ольгу заметает вертушка метропольского входа. Я стою неподвижно. Я думаю о себе, о россиянах, о России. Я ненавижу свою кровь, свое небо, свою землю, свое настоящее, свое прошлое. Эти святыни и твердыни, Загаженные татарами, ляхами, литовцами, французами и галштинскими царями. Дубовый город, срубленный колитой. Город камен, поставленный Владимиром и ломанный до подошвы Петром. Эти церковки репками, купола свеколками и колокольницы морковками. Наполеон, который плохо знал историю и хорошо ее делал, глянув с Воробьевой горы на кремлевские зубцы, изрек. Гордые стены. С чего бы это? Не потому ли, что веков шесть тому назад под грозной сенью башен, полубашен и стрельниц с осадными стоками и лучными боями русский царь кормил овсом из своей высокой соболей шапки татарскую кобылу? А кривоносый хан величаво сидел в седле, покрякивал и щекотал брюх коню. Или с того, что гетман Жалкевский поселился с гайдуками в Борисовском дворе, мял московских боярынь на великокняжеских перинах и брецал в карманах городскими ключами, а грозный вонзал в холодные ступни четырёхгранные острие палки, полученные некогда московскими великими князьями от Диат Крима и переходившие из рода в род как знак покорности. Мало? Но тогда напоследок погордимся еще царем Василий Ивановичем Шуйским, которого самозванец при всем честном народе выпорол плетьми на взорном месте.